Глава одиннадцатая «Хозяин...» — склонился в почтительном полупоклоне Сиреневый. «Вы будете добивать бога или дождетесь его регенерации ради повторной славной битвы?» Голос Домового звенел скрытой гордостью, а меня прошиб холодный озноб. «Еще одна битва! Только с хомячками!» «Маленькими!» Напустив на себя задумчивый вид, почесал затылок, мысленно улыбнулся при виде ужаса, заплескавшегося в глазах авося, пренебрежительно махнув рукой, вынес вердикт. «Пожалуй, что и добью. Торопимся мы? Да и ресурсов маловато для полноценного замеса. Я правильно понимаю, что нужно вырезать ему сердце». «Как бы ни одно», — облегченно подсказал Аф. «Встаю, с трудом сдерживая кряхтение. Ран на теле не счесть». А свежесроченных костей, порванных связок, едва залеченных сосудов и того больше. Напрягать их в ближайшие часы не стоит. Это я вам, как божественный доктор, говорю. Медицина поле боя, она такая, латалась все на скорую руку. Туго, надежно, но без телячих нежностей и мыслей о долгосрочных последствиях. Спускаюсь к туше зверобога. Бога. Велик творец, но ну и эта тварь огромна, даже без башни. К тому же окончательно она еще не сдохла. Предположу, что и голова крыса бога сейчас вовсю щелкает пастью, пугая посетителей ресторана. То, что я принял за агонию, являлось попыткой встать и продолжить бой. Туша скребла лапами, хвосты хлестали вокруг, кроша камень оставляя кислотно-ядовитые пятна. Выбираю момент и отсекаю киркой первый хвост, знатный крафтовый трофей. Можно будет сделать божественную плеть. В Друмире такую на замок класса бастион сменять можно. Слегка употев, я все же смог четвертовать тварь. Затем рассек грудину и сразу же увидел огромное, медленно бьющееся сердце. В теории его нужно раздавить рукой, но тут скорее придется сжимать в объятиях. Ага, обнять и плакать. Нет уж. Бью киркой, разрубая мышечный мешок. Уворачиваюсь от фонтана крови, дожидаюсь окончания конвульсии, разобранного по суставам монстра. «Так, э, а где опыт?» «Он притворяется!» Не открывая глаз, подсказывает Аф, балдеющий около статуи богини жизни. Раны напарника затянулись, рука отрастает прямо на глазах. «Отличный медкомплекс мы добыли!» «В смысле?» «Это сердце пустышка, насос не более. Ищи и настоящее, средоточие веры!» Вначале пользуюсь логикой. Я бы, наверное, в голове хранил. Там самые крепкие кости, да и в случае отсечения все свое ношу с собой. Поворачиваюсь к аву. Может, оно в башке у короля осталось? Нет. Душа и разум должны быть рассредоточены. Конфликты энергии. Да? Ну, ладно. Четырну тогда разок. Не хочется мне эту тушу полосовать. Тут восемь метров плоти, из них три метра жопы со следами крысиного помета. Манал, я такую радость. Использую откатившееся умение драконья чуйка. Быстро нахожу нужное, затем обновляю карту, обращая особое внимание на сместившиеся либо исчезнувшие объекты. Чудные дела твои, Творец. Истинное, средоточие, веры крысиный король спрятал надежно. Обычно он на нем сидел. Драконье зрение показало, что чуть выше того места, где сходятся хвосты, под массивной треугольной костью бьется маленький сверкающий клад. На всякий случай переключаюсь в интерфейсе в раздел «Личных характеристик» и вкладываю часть свободных очей совершенствования. Оптимистично увеличиваю максимальный размер баланса до 5 миллионов пов. Ну а вдруг? Закрываю менюшки, вздыхаю, вновь берусь за кирку. Два десятка ударов, хлюпающие черной кровью месиво. Затем, сдерживая комок в горле, опускаю в выдолбленную яму руку. Ищу сердце на ощупь среди осколков костей и комьев, сворачивающейся крови. Есть! Яростно сжимаю, ставя точку в истории, в которой чуть было не поставил точку кто-то другой. Внимание! Получено 11 миллионов 200 тысяч 700 единиц ОВ. Оттенка частоты потока 7%. Преобразование во внутренний стандарт частоты эталонной слеза ребенка – Зачислено на баланс 784 050 оф. Текущий баланс – 784 650 оф. Внимание! Получено адаманта – 14 грамм. Вам повезло. Богов много, а адамант один. Только в сердцах сущностей, ставших на путь возвышения, способны появиться кристаллы этого редчайшего металла. Сохраняйте в тайне владение адамантом. Цена ее – ваша жизнь. Внимание! Вы убили бога крысиного короля. Оценка действия – деяние. Степень влияния на реальность – значимая. Тени Творца смотрят на вас с одобрением. Хаос теперь знает о вашем существовании. Поздравляем! Вы получили 12-й божественный уровень. Поздравляем! Вы получили 13-й божественный уровень. Поздравляем! Вы получили 14-й божественный уровень. «Доступно 15 единиц совершенствования. Используйте их вдумчиво, ведь впереди вечность. Текущий баланс единиц совершенствования — 21». «Ты чего завис?» — окликнул меня Аф, бодро выбираясь из чертогов. Я тряхнул головой, скидывая логи в трей. «Адамант. Как много в этом слове». Оглядевшись, слегка покраснел, обнаружив себя замершему трупа зверя бога с руками в его размочаленной заднице. Залагала. Отмахнулся я от напарника, очищая руки от кристаллизующейся крови. Лутни всех крыс, твоя доля добычи. Оставь только с десяток сиреневому, ему тоже награда положена. Боеви ты у нас домовой, как дворовый кот. А Восек глядел поле боя протяжно присвистнул. Да, дела. «Деяния, достойные боевых богов. В последний раз крысиного короля убивали лет 900 назад. Впоследствии команду тех героев благодарные шахтеры растерзали на городской площади». «Я поперхнулся». «Твою мать! За что?» Ав пожал плечами. «За все. Зависть, да и повод формальный нашелся. Слышишь шорох и писк в отнорках? Это самки растаскивают мелких крысюков». Без воли короля они начнут размножаться в геометрической прогрессии. И лет через десять жди нашествия Орды. Тысяч тварей зачистят шахты и хлынут на поверхность. В прошлый раз для отражения нашествия Сталикий пробуждал свою гвардию. Потом еще город обложил дополнительным налогом. М да, Сломали мы экосистему. Ладно, не стоит заморачиваться. Этому уровню давно требуется встряска. «Давай лучше мародеркой займемся. Святое ведь дело. Сиреневый. Разберешь короля на крафтовые компоненты? Ты вроде шаришь в этом деле. Вот и славно. А я займусь троном». Делегировав всю грязную работу, я направился к черепу павшего дракона, туда, где зловеще сверкал багровыми красками трон зверобога. Артефакт, на котором размещалось королевское седалище, внушал и подавлял. Сотни черепов богов-шахтеров, скрепленных божественной, кристаллизованной кровью. Боюсь даже думать о свойствах этой инсталляции, но хаосом от нее фонило так, что поднесенная к трону рука начинала изменяться на глазах. Чернея, скрючиваясь, покрываясь чешуей и обрастая когтями. Испуганно отдернув руку, сделал несколько шагов назад и спешно залечил наведенные хаосом мутации. М да, эта штука посильнее горячей зоны ядерного реактора. А ведь я вижу патроном такой симпатичный сундучок». Неожиданно перед глазами всплывает окно призыва. «Внимание! Тень Творца считает несправедливым существование источника хаоса в теле древа миров. Вы, как бог соответствующей специализации, можете вмешаться в ситуацию. Варианты действий. Уничтожить артефакт. Тени будут благодарны вам. В переплет вашей книги жизни будет вплетена медная нить». Занять место на троне. Хаос щедро одаривает своих адептов. Сила, уровни и корона Крысиного Короля станут вашими по праву. Игнорировать вызов. Хаос одобрит. Те не разочаруются. Внимание, не стоит разочаровывать тех, в чьих руках находится книга вашей жизни. Так, тут без вариантов. Не требуется даже звонок другу, чтобы понять «ссориться с тенями Творца – это самоубийство». А работать на хаос — значит уничтожать тот самый мир, в котором живешь. Со всеми, кого любишь и за кого готов умереть. А также с теми, кого нужно убить, причем непременно самому. Оглядываясь на свою команду. Нет, эти мясники мне сейчас не помощники. Сиреневый, как профессиональный патологоанатом, пластал тело зверобога. Кровь слета в огромную емкость, где постепенно густеет, порождая хрупкий кристалл. Шкура короля растянута по полу, на манер ковра. Жилы мотаются на катушку, для зубов и когтей — почетная ведерко. Печень бога подсушивается на вялом костерке из сухой лозы. Буэ, Лучше не смотреть. Авось вскрывал кресиные тела одним ударом кирки. Все, что ему было нужно на данном этапе — это сердце. Но, зная рачительность моего друга, скоро он начнет выплетать из элиты сохранившиеся артефакты и куски брони. А затем и вовсе затребует хранилище для 500 тонн свежатины. Ладно, попробую сам ломать не строить. Начнем с малого. Выбираю крайний череп какого-то неудачника, залитый валый кристалл постамента. Взываю к чувству справедливости, желаю уничтожить хаотическую конструкцию. Череп послушно сминается, окаменевшая кровь павших богов покрывается белесой вязью трещин. «Матерь богов!» 40 тысяч совушек за один черепок. До да всех моих запасов едва ли хватит на один подлокотник трона». «Нет, так дело не пойдет. Думай головам». «Все понимаю. если мы не кончали, боги не обучены, но тоньше надо тоньше. Битва с крысобогом это показала явно». «Внимание! Предлагаем к покупке уникальное средство для уничтожения эманаций хаоса. Супер хаос Клин 3000». Один литр средства стирает из метрики реальности до 3000 Берхауса. Желтая сборка по лицензии мира праведников. По скриптум, псевдоразумный распылитель Туча 3М приобретается отдельно. Ситуативная реклама оплачена торговым домом божественных братьев Саваофичей. Брысь, торговые души, сам разберусь. В чем я крут? Бой с холодным оружием, высокотехнологичные финты — Игровая логика, интерфейсы от визуального до конструкторского. Система квестов, дигитализация параметров, скиллы смертного героя, порталы... Хм, порталы. Прищурившись, оцениваю размеры артефакта. М да. велика Россия, отступать некуда. Открываю конструктор умений. Хватит уже лишнюю веру жечь на интуитивных кастах. Итак, базовый функционал умения. Физический портал. Точки входа-выхода по умолчанию, стационарные. Но артефакт сам в двери не зайдет, так что добавляем опции скользящих трехмерных координат. Хотел было добавить четвертую координату «Время», но конструктор потребовал специализацию «Повелитель времени». А за неимением таковой выдал строгое «В доступе отказано». А если за правое дело? А вот то же самое. Как ни тушься и знаменем не размахивай. Ладно, перебьемся. При крайней нужде будем работать сырой силой, без готовых конструктов. Вкладываю формулу размеры арки ворот от дефолтных 2 на 1,5 до «Моей гордости» портал «Мясорубка». Это когда вход нормальный, а на выходе 1000 круглых дырочек сантиметрового диаметра. Готово. А теперь боевые испытания. Плавающая точка входа размером с футбольный мяч. Точка выхода формата «Мясорубка». Координаты строго в хаосе, тысячи километров под нами. Тут же прыгает стоимость каста, коэффициент за выход из пространства древа. Ок, ожидаемо. Вызываю в себе чувство собственной правоты и уверенности в праведном деле. Активация. Медленный наплыв кольца перехода на постамент. Вспышка. И где-то в абсолютной пустоте хаоса сыпется фарш из могучего артефакта. Работает. Затраты пять тысяч совушек. Почти на порядок меньше, чем попытка прямого уничтожения. Бинго! Так, а теперь нужно понять, сколько таких «мячиков» содержится в артефакте. Прикидываю интеграл поверхности, понимая, что даже сейчас мне нужно раза в два больше веры, чем имеется в наличии. Нихило, так девки пляшут. По четыре штуки в ряд. Это я о тенях, ненавязчиво раздающих задания на миллионы совушек. А в награду медная нить. «Земной вам поклон!» «Ладно, это я так, по привычке бурчу. На самом деле даже рад, что подвернулась возможность слить часть баланса. Слишком уж большой куш, хапнули. Не верю я в такие безвозмездные подарки судьбы. За все нужно платить. Тем более, что в моей книге жизни пока что нет драгоценных нитей. Поблажек не будет». У Авося дела, видимо, идут неплохо. Бог расщедрился, подвесил под потолком яркий шар освещения, а заодно отфильтровал воздух от запаха в скотобойне. Теперь в пещере было светло и пахло храмовыми благовониями. Особый шарм придают зеленые ростки лозы, с любопытством осваивающие огромное пространство. Аф их пока гоняет, да и основной интерес у растения — удобрение из отхожего места. Но скоро надоедливая лиана может стать проблемой. Нам ведь еще костяк со стен предстоит срубать. Почувствовав мое внимание, авось помахал рукой и бодро закричал. «Эй, командир!» крыса ободранный до из Налутил 200 тысяч совушек. Ярко живем. Одна драка, и я чуть не развоплотился. Слил все, что имел. А спустя пять минут у меня новый уровень, удвоившийся баланс, и требуется дополнительное хранилище для добычи на 500 кубов. Лепота же, брат! Улыбаюсь и согласно киваю. Шок и трепет. Тут лицо Авоси перекашивается от удивления. А ты зачем? Трон надгрыз. В нем же дури! «Ворота от цитадели купить можно». «А они, говорят, мифриловые...» «Врут. Крашеные они. Грамм мифрила на бочку краски. А по поводу трона...» «Я делаю многозначительное лицо и тыкаю пальцем в потолок». «Задание сверху. Снести до основания. Обещаю, что зачтется». Аф выпятил нижнюю губу и задумчиво закивал. «Ну, если сверху, тогда да». «Слушай!» — идея сверкнула в глазах напарника. «А задание случайно не групповое?» — Это вряд ли. Но я бы на твоем месте рискнул. Попробуй уничтожить один черепок. Глянем потом, что получится. Только не действуй тупо в лоб. Разоришься. Ты с хитрецой, да с подвывертом. Специализацию используй. Авось задумчиво огляделся. Затем выбрал булыжник покрупнее с криком. «А «Авось нифига не сломается!» — метнул его в ножку трона. Артефакт устоял, а вот булыжник разлетелся в пыль. Однако Аф не унывал, насытив следующий камень силой, произнес судьбоносную мантру и запустил новый снаряд. «Бум!» — один из черепов с грохотом лопнул. Осколки шрапнелью стеганули по стенам. Стоявший к нам спиной сиреневый резко развернулся и разделочным ножом отбил летящий в его сторону черепок. Убедившись, что больше опасности нет, вновь отвернулся и замурлыков незамысловатую мелодию продолжил пластать тело зверобога. «Не понял». «Откуда такие умения у скромного домового?» «Ладно, пусть замкового. Но все же...» Авось виновато покосился на меня. «Получилось. Минус двадцать косарей веры. Развлечения для мажоров. Я, пожалуй, вернусь к крысам, проверю боковые проходы». «Ага, давай. Не пролюбись там случайно». Ав учесал в темноту и принялся там хозяйственно шуршать. Время от времени что-то гремело, пару раз на нас выскакивали обалдевшие крысюки... Они то ли ночковались по щелям, то ли возвращались в логово из дальних походов и были не в курсе смены власти. Как ни странно, крыс на себя взял сиреневый. Бережно срезав хвосты зверобога, он ловко щелкал ими, как кнутом разгоняя шип на конце до сверхзвуковой скорости. Щелчок! Вспышка! Красная, синяя или зеленая, в зависимости от цвета жала. И очередная тварь с развалиной напополам мордой в агонии валится на землю. Я же опять рубил породу. Мне нужны были совушки, а драконья чуйка утверждала, что клад закупан в левой части грудной клетки костяка, всего 3 метра вглубь. Сцементированный крысиной мочой камень поддавался только мифрилу, крепко набафленному русским матом. Я долбил уже третий час и бафал все это дело со всей широтой души. За это время мои орлы выполнили пятилетку за час, перетаскав в безразмерный холодильник 500 тонн мяса. И теперь выпиливали в туалетной пещере бруски чистейшие селитры. Между прочим, лучшее удобрение и основной компонент пороха. Наконец, под ногами засверкал крупный самородок размером с метровый валун. Прикосновение к нему вывело справку. Окаменевшее сердце драконьего зверобога. Варианты использования. Накопитель веры. Артефактная заготовка – предмет культа драконов. Опционально – уничтожить ради извлечения части накопленных ресурсов. К драконам у меня трепетные чувства. Но, как ни жаль, здесь и сейчас мне нужны монеты. Совушки конвертируются в поступки, а поступками выложена дорога домой. Уничтожить. Внимание! Получено 28 миллионов 100 тысяч единиц ОВ. Оттенок чистоты потока 11%. Преобразование во внутренний стандарт чистоты. Эталонная слеза ребенка. Зачислено на баланс. 3 миллиона 91 тысяча Текущий баланс. 3 миллиона 784 тысячи оф Получено адаманта 41 грамм. Адаманта в наличии 55 грамм. Внимание! Вы владеете достаточным количеством ресурсов для первого этапа божественной трансформации. Начать трансформацию. Справка. Морщу лоб благоразумно жму на справку. Божественная трансформация первого уровня. Требуемые ресурсы. 1 миллион Пов, 500 грамм мифрила, 50 грамм адаманта. Трансформация способна изменить саму сущность Бога, поднять его на другой уровень путем очистки потока веры. Несколько трансформаций, и полуразумные зверобоги смогут отринуть свою звериную сущность – Еще десяток переходов, и тривиальное божество приблизится к уровню высшего с его потоком веры эталонной чистоты. Принимая решение, тщательно взвести все «за» и «против». В сердце Бога с эталонным потоком находится до пяти килограмм адаманта. За такой куш уничтожают целые миры и не считают это большой ценой. Вы готовы стать вечной целью? «Мое сердце дает сбой». Мое адамантовое 5-килограммовое сердце. Проверяя гипотезу, жму на опцию «Начать трансформацию». Внимание! Трансформация невозможна. Достигнут максимальный уровень частоты потока, эталонный. Поздравляем вас, потенциальный высший. Уведомление о данном достижении будет разослано по древу миров. Через 30, 29, 28 отложить рассылку. Да! Меня прошибает холодный пот. Надеюсь, мой интерфейс пилился не с винды, и сообщение рассылки не будет выскакивать каждый час. Рассылка отложена на одну тысячу лет. Приятного развития, претендент. Помните, что в Легионе Высших всего миллион мест, и за каждый из них идет смертельная борьба. Стремитесь к совершенству и не забывайте о своем долге. Не знал, не знал и забыл. Долг еще какой-то приплюсовали. Трудно быть богом. Каждый шаг как по минному полю. Ладно, спасибо моей микрожрице за эталонный поток веры. В ноги поклонюсь, как встречу. А что делать с адамантом, я и сам знаю. Руки еще помнят силу божественного оружия. Да и от доспеха я бы не отказался, ибо планов громадье. И каждый из них ведет по пути самурая. К смерти. Разворачиваясь к трону, Словно рулеткой вымеряю габариты. Каждый сантиметр портальной арки стоит денег. Затем уже ставшая классической схема. Взываю к чувству справедливости и активирую умение. Плавно надвигаю сияющую арку портала на артефакт. Срезаю его с пола пещеры, словно ножом бульдозера. Деактивировать портал. Минус трон и 2 миллиона 300 тысяч совушек. Внимание! Справедливость восстановлена. Тени Творца смотрят на вас с одобрением. В вашу книгу жизни вплетена медная нить. Продолжайте следовать пути Творца, и вам откроются дополнительные возможности. Я прислушался к себе, затем пожал плечами. Что бы эта медная нить не значила, я ее не чувствую. Но, наверное, это круто. Может быть, этим даже можно гордиться. Ладно, буду гордиться. Следующие двое суток прошли в авральном труде. Мы вгрызались в окаменевшие кости дракона, превратившиеся, по сути, в рудные жилы. Содержание совушек — 3000 монет и пара грамм мифрила на кубометр. Чтобы удержать свод пещеры, пришлось стимулировать рост лозы. Та с удовольствием жрала крысиные отходы и субпродукты, оставшиеся после разделки туш. А уж когда лоза добралась до останков звера бога, то обосновалась там всерьез. Перенесла в пещеру основной корень — Укрылась скрученными канатами кевларовых стволов, ощетинилась шипастыми плодами и неожиданно зацвела совершенно незапланированным цветком, огромным, одуряюще пахнущим и манящим к себе крыс со всего подземелья. Я даже на всякий случай обвалил остаток туннеля, которым мы сюда пришли. Чем глубже лоза от поверхности, тем мне спокойней. Сиреневый своим новым хлыстом легко отщелкивал крысы и за сутки сделал три уровня — Заодно приобрел неспешную солидность и мелкие черты лица. По краю сюртука у него теперь шла золотая вышивка, созданная собственноручно, да еще и мифриловой иглой. Что-то важное она значила в иерархии домовых. Вернулась к божеству, загнанная в угол гордость и былая уверенность в себе. Аф втихаря отпилил кусочек от постамента богини жизни, авось никто не заметит, и вырезал нам три кулона. Мне побольше, себе средний, а совсем символический сиреневому. Я такого беспредела поначалу обалдел, но потом махнул рукой. Отхил от Кулона шел не слабый. Проткнутую кинжалом руку затягивало секунд за десять. По уверениям Домового запаса энергии в артефакте хватит смертному на тысячу лет жизни. Ну а нам же обеспечит регенерацию тканей объемом в десяток полноценных тел. Не с нуля, конечно, оторванная голова не прирастет, но вот конечности за сутки восстановятся. Это факт. Я прорубил 50-метровый спиральный туннель, следуя по хвосту дракона, как по рудной жиле. Крылья, если они и были, не уцелели. А вот череп сохранился. Причем сохранится он и после нашей мародерки. Мифрил его рубил чисто символически. Ощущение, словно топором, пытаешься продолбиться сквозь танковую броню. И вроде есть какой-то эффект. Грохот, что надо, яркие искры и даже кусочки окалины больно жалят лицо. Но толку чуть. В общем, оставили мы это дело. Лишь выдрали по клыку и бережно упрятали их в чертогах. И вот сейчас сидели мы у костра в той самой черепушке, ели свежеприготовленный шашлык, слизывая текущий по пальцам жир и отдыхая от трудов праведных. Бойцы юморили, довольные жизнью и статусом. Я же весь вечер пребывал в меланхолической задумчивости». Вытерев руки, а не пачкающиеся брюки, я в сотый раз оглянулся. Может, все же привиделось? Но нет. На высоте метра острым когтем было выцарапано уверенное. Здесь был Че.